Глава девятая. Осень. Даже в те страшные минуты, когда самый смелый отряд татар все-таки переправился через реку и злобно ринулся на наш берег, веселость не оставила княжича Ивана Ивановича. Еще бы! Он оказался прав. Ахмат именно это место выбрал для решительной переправы. Устье Угры. Большой брод, лежащий на пути между Воротынском и Калугою. Все и Холмские, и Стрига, и Реполовские, и Щеня сходились в едином мнении, что главная битва предстоит на широком поле, лежащем на нашем берегу, противо села Якшунова, где, по сведениям, разместилась ханская ставка. Положение русских войск здесь оказывалось невыгодным. Ибо за спиной у них лежало топкое болото, хотя князь Данила Дмитриевич, напротив, говорил, даже лучше, некуда отступать и крепче стоять будем. Там, на широкой излучине Угры, главный воевода сосредоточил до сорока тысяч конных и пеших витязей и сам постоянно находился неподалеку. В Покровский праздник великий государь пожег посад на Москве. Ожидалось, что вести о том долетят до ханской ставки дня за 3-4, и 6 или 7 октября Ахмат дерзнет ударить. Иван Иванович же настоял на своем, что переправу у устья следует держать крепко. Весь огнестрельный заряд твердо сохранил именно здесь, а ставку держал в трех верстах от заветного брода в селе Резвань. В этом году Ивану-младому исполнилось двадцать два года. Долго же томил его отец, не беря в походы, всегда оставляя на Москве блюсти столицу. И вот пришло его счастье. Наконец-то великий князь доверил сыну передний край обороны против ордынского нашествия. Не за спиной у себя спрятал а перед собою поставил, грудь в грудь с Ахматом. И вмиг, как всегда и бывало, отлетели прочь все обиды на отца, все, что копилось долго в душе. Даже и о мачехе мог теперь Иван Иванович с добром подумать. Как же он переживал тогда женитьбу отца на морейской деспине! Навсегда запомнились бабушкины слова — «Ты теперь, внучек, только мне и нужен будешь, а для них нелюбок!» Сколько не выказывала к нему мачеха добросердечия. А все же Иван не доверял ей, ревниво следил, помнит ли отец о первой своей жене, матушке Марье Борисовне, или совсем уж забыл. И с горечью видел как все больше погружается батюшка в новое семейное счастье. Сколько выстрадано за эти восемь лет, лучше и не вспоминать. — Иван Иванович, пусти меня, я со своими молодцами быстро их назад в угру загоню, — взамолился молодой боярин Борис Морозов, сын Михаила Русалки. Тотчас татарская стрела просвистела над головой княжича. Уже человек тридцать конных татар вышло на берег, тесня немногочисленный отряд русичей. Полить по ним из пушек уже было нельзя. Можно и своих покосить, в таком же количестве, как и врага. В волнении Иван Иванович схватил кусок вареной говядины, рванул зубами, стал жевать. С набитым ртом промычал. «Погоди!» Проглотив, хотел еще откусить. Но опомнился, что же это я. Отшвырнул от себя мясо, натянул поводье коня, крикнул начальнику огнестрельного наряда. Никифор, действуй, как договаривались. Слушаю, Иван Иванович, отозвался тот. С Богом выдохнул княжич и сам повел в бой конницу. Морозов вел своих рядом. Две сотни всадников кинулись навстречу ордынцам, которые продолжали выскакивать из реки на наш берег. «Борис!» — крикнул Иван скачущему неподалеку Морозову. «Как я побегу, так и ты со своими беги! Не мешкай!» «Понятно теперь!» — откликнулся Морозов. В глазах Ивана уже все мелькало, будто в буйной пляске. Он выхватил булаву и метнул ее далеко вперед себя, ни в кого не попал, Схватил клевец свой любимый, с размаху ударил, но попал не в татарина, а в голову его коня под самое ухо. Конь визгливо заиготал, шарахаясь в сторону. Удары, треск, скрежет, крики, визги, лязг железа, звон кольчуг, стоны, конский храп. Все слилось в сплошную дикую свистопляску. Кто-то задел кистенем о шлем Ивана. В голове загудело, искры посыпались из глаз. Иван отмахнулся, клюв клевца токнулся во что-то мягкое с костью, во что он не видел. Но вдруг все происходящее как бы стало на свои места. Прямо перед ним вырос татарин на коне и с сабли раз. Иван отбил его удар два, снова отбился, резко развернул послушного своего гнедого кочетка, способного пять раз подряд крутануться на одном месте — будто гайерская собачка. А ну метью всп, что было мочи, закричал княжич, увлекая разгоряченных схваткой воинов за собой. Татары, явно не ожидая, что русские так внезапно кинутся на утек, отпешили и не сразу бросились в догонку. Того-то и было надобно, на то и расчет был. Грозно прогрохотала с боков. И справа, и слева ураган рубленого железа, коим начинялись толстоствольные тюфики, пронесся над землей, сметая татар, будто ветром пыль. Не успели очухаться еще один залп, уже другого наряда, добавил тем, кому с первого раза не досталось. Долго готовились пушкари, много припасли гостинцев, ахматовой саранче. Вернувшись на то место, где он стоял изначала, Иван огляделся по сторонам, крикнул Никифору. Каково? Опрокинули покамест. А что дали будет, не зна. Ну ты, княже, силен, молотить! Восхищенно воскликнул подоспевший Морозов. А че? вдруг смутился Иван Иванович. Да ничего, загоготал Морозов. Не менее пятерых уложил. Глянь на клевец-то свой.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 — Ну ты, княже, силен молотить! — восхищенно воскликнул подоспевший Морозов. — А чё? — вдруг смутился Иван Иванович. — Да ничего! — загоготал Морозов. — Не менее пятерых уложил. — Глянь на клевец-то свой, весь в крови басурманской! Иван посмотрел на клевец, он и впрямь был испачкан в крови. — Хорош врать! — проворчал. — Под одним коня убил, другого зацепил только. «Пятерых! Врать не мякину жевать, не подавишься!» «Вру, княже, положа руку на сердце, улыбнулся Борис Михайлович. «Но тот, которого ты, как говоришь, зацепил, тотчас же к отправился. Я видел, как душа из него выскочила. И какая она? Да известно, какая! Мизгирь с крылышками!» «Опять врешь, собака!» — рассмеялся княжич. Ему до сих пор не верилось, что бросок на врага, бой, задуманное заранее внезапное отступление, все уже было позади, так быстро оно свершилось. Это была его первая в жизни рукопашная, о которой он так долго, так долго мечтал. А ведь отец ни разу, ни разу лично в бою не участвовал. Вот здорово. Лучше скажи, наших много побило. Человек двадцать, отвечал Морозов, да многие не успели отхлынуть. Некоторые не смогли, так увлеклись боем. Пришлось их из наших жертюфиков. Говорил же я им. Отцу митрополит Иона перед смертью завещал никогда лично в битве не участвовать, и своей рукой ни одного человека не убить. Иначе сказано было святителем не сбудутся мечты о великом государстве. А Ивану Ивановичу никто такого завета не клал. И вот сегодня он своим клевцом разлучил татарскую душу с телом. Хотя, погодите-ка, а из пищали, а из пушек сколько раз уж стрелял княжич за все эти дни, покуда татарове по тому бережку расхаживают, это что, не считается? Считается, конечно, но все же не совсем то, чем когда вот так, в прямой схватке. Ему было и лихо, и весело, и муторно. Голова до сих пор гудела от полученного по шлему удара. Сердце колотилось, как бешеное, в животе щекотало что-то. Бой разочаровал его своей суматошностью, кутерьмой. Но он не хотел думать об этом разочаровании, ибо остался жив, сразился не худшим образом, даже убил кого-то. В общем, все было превосходно. — А сколько наших? Попало под нашу же стрельбу? — спросил все же Иван Иванович. — Человек десять, не больше, — сказал Никифор. «Десять — Десять? — выпучил глаза княжич. — Что поделать? — Развел руками начальник наряда. Зато глянь-ка, свет Иван Иванович. Отходят огоряны. Быстро умылись, сказал Борис Михайлович. Может, хотят выше по реке попробовать переправиться, задумался княжич. Там глубоко. Не может быть, что они так глупы. Посмотрим, что будет. Думается, они в скорости снова сунутся. «А что, Борис Михайлович, я и впрямь хорошо рубился!» «Секай их налево-направо, любо-дорого!» — заулыбался Морозов. «При твоей полноте даже удивительно было такое верченье тела!» «Хм...» — прорычал Иван Иванович, не зная, как понимать слова Морозова, как издевку или все же как неумелое восхищение. Княжечий Иван и впрямь в последние два-три года стал страдать полнотой. Живот у него был уже, что называется, настоящий московский. Тут он отца полностью превзошел. К своим сорока годам великий князь и половину такого живота не наел, как его сын к двадцати двум. Правда, столь ранняя тучность вызывала тревогу, не болен ли? А началось все с 16 лет, когда княжич, до той поры невысокий ростом, вдруг стал расти и при этом постоянно ощущать страшный голод. В девятнадцать, сделавшись почти таким же долговязым, как отец, Иван Иванович остановился в росте, но не перестал испытывать постоянного голода. Лекарь Леон, выписанный Деспиной Софьей из Венеции, Исследовав Иваново обжорство, сделал следующее заключение. Юноша предрасположен к той же болезни, от которой всю свою жизнь страдает его бабка, и умер его дядька, а именно к задоху. Посему плоть его заранее борется с недугом, насыщая себя впрок, и не нужно запрещать Ивану Ивановичу есть столько, сколько ему хочется но необходимо установить определенный круг блюд, в основном вкушать мясо, как можно больше мяса и как можно меньше мучного, рыбного, овощного. Сие предписания многих сильно удивляли, а некоторых раздражали, особенно духовных лиц, недовольных тем, что отныне княжичу по советам Леона разрешалось в Великий пост говеть только в первую и в страстную седмицу, в Филипповке тоже первую и последнюю, в Петровке и в Госпожинке по три дня, а в прочее время года не соблюдать среду и пятницу. Разумеется, злые языки заговорили о жидовских происках, тем более, что лекарь Леон на поверку и впрямь оказался жидовином. Но он был знаменитым лекарем и все иностранцы, приезжающие к Ивану, восхищались тем, что именно при дворе московского государя находится столь великий врачеватель. Соблюдая предписание Леона, Иван Иванович год от года становился все полнее и полнее. К тому же он обожал мясо и грешным делом рад был, что не столь много поститься, как требует церковь. Другое предписание Леона также было ему по душе. Лекарь советовал до поры до времени не женить княжича, по крайней мере лет до тридцати. А Ивану и не хотелось жениться. Когда припирало, он с друзьями хаживал к веселкам, как в кругу его сверстников тогда называли волочаек. Разумеется, тайком от отца, мачехи и бабки. Но они, как недавно выяснилось, и так все знали о его похождениях. Здесь, в Ризване, веселки тоже водились. Князь Данила Васильевич пожаловали, сообщил Морозов. Один? Войско с ним. Боярин Щеня Патрикеев, пышноусый и кудрявобородый красавец, подъехал на белом коне к Ивану Ивановичу. Кочеток радостно заржал, будто при встрече с любезным другом. — Белый нравится, — потрепал своего коня по загривку княжич. — Здрав будет, Данила Васильевичу! — И тебе здравия, храбрый Иване Ивановичу, — ответил щеня. — Держишься? — Как видишь, отбили огорян от берега. Глянь, сколько их там понасыпано! А скольких угра ваку понесла! Без счета. Кажись, перестраиваются, сказал щеня, рассматривая противоположный берег, где среди ордынских порядков наблюдалось живое передвижение. Снова будут сигать. Я тридцать две сотни привел тебе в помощь. Песчальники наши на всякий случай там остались, а лучников три сотни пришли со мной. Отборнейшие стрелки. Василий Андреевич, — кликнул княжич своего верного слугу Василья Оболенского — Прикажи подать нам метку того вчерашнего, который в нос лучше всякой пушки полит. Распорядившись насчет напитка, слуга обратился к щене. — Данила Васильевич, прикажи детяти не ходить больше на ворога. — Ходил? — Да как же не ходил, в самую кровогущую полез. Я, старой, отсюда смотрел, сердце треснуло. Шелом-то у него, глянь, помятый, лихач. Но до чего ж, доблий воин, десятерых зарубил. Вострия клевца все в кровище. Десятерых? Не слушай их, болярин, — махнул рукой Иван Иванович. Еле-еле одного завалил. О, отведай, медок, мозги прошибает. «Спасибо, ста. Стало быть, тут они полезли, Фатьмины дети. Ох и правда, каково ошибает, Хе-хе!» Щенец тщательно утер у сищи. «Может, статься зря мы там под Якшуновым стоим?» Обманул нас Ахмут. «А я давно говорил, что он тут полезет», — самодовольно заметил Иван Иванович. Эх, мало я воев привел, маловато. Ничего, я покамест своими тюфиками побиваю поганых. Долго на тюфиках не продержишься, как разъерится Ахмут. Да переберется на наш берег, тут держись. Хорошо бы нам сейчас самим большими силами кинуться на их берег и там сразиться. Не можно, вздохнул Иван Иванович, государь не велел. Верно, в свою очередь, тоже вздохнул Щеня. А зря. И вовсе не зря, вмешался Репа, зело премудрый умысел. Заманить басурман на наш берег, да со всех сторон их тут жучить. Умнее государя нашего несть есть никого. Подумать, какие тенета на поганого царя понаставил. Не в двадцать ячей. А двадцати раз по двадцать. И главное, что я думаю, Ахмуд-царь, волк матерый, Сведомый, смотри, как долго принюхивается, Боясь попасть в ловушку. Поймет он рано или поздно, что нельзя ему лезть на рожон. Поймают и сдерут шкуру. Уйдет он, поменить мое слово. Старая репа давно сварена, а еще пахнет, Похвалил Василия Андреевича воевода щеня. Честно говоря, я тоже так думаю, как ты. Конечно, государь ожидает большой битвы с Ахмутом, но еще больше надеется на то, что тот смекнет и отвалится во своей Числом-то мы теперь равны с татарами, а в оружии сильнее и духом крепче. А Казимир не дурак, не явится с подмогою. К тому же и его недремно ждут между Можайском и Вязьмою. Княжич, слушая репу и щеню, с гордостью подумал об отце. Теперь ему приятно было гордиться отцом, после того, как он, сын, своей рукой дрался с татарами, прогнал их с земли русской и еще будет гнать и гнать, покуда не загонит за самый Итиль Волгу. Вспомнилась и деспина Софья. Иван Иванович усмехнулся, представив себе, как он явится на Москве, и как его будут чествовать за смелость, и как мачеха, которая бегала с казной на Белоозеро, пожалеет, что не он ее родной сын. Она, в общем-то, хорошая, и Ивану грех на нее жаловаться. Никогда она его ничем не обидела». Наоборот, всегда старалась приласкать, зная, что он лакомка, приказывала готовить для него особые изысканные яства. Когда он трапезничал в ее обществе, все пыталось приохотить его к чтению книг, до их сама страстная охотница, и он в последнее время даже стал находить удовольствие в чтении, прочел страфы Камила и Дедешу. Да чего ж необычно? Никак на жизнь не похоже, а завлекательно. Вот вернется на Москву, станет еще что-нибудь читать, скорее бы возвернуться. Хотя и здесь, до да чего же весело. Нет, всему свое время. Хорошо бы все-таки не ушел царь Ахмат, а была бы великая битва, как сиятельного Дмитрия Донского с Мамаем. Хорошо бы еще самому поучаствовать в рукопашной и убить еще нескольких вразей, и чтоб ранило, но не до смерти. Иван Иванович размечтался, а тем временем на противоположном берегу татары вновь начали наступление на переправу. Видимо, Ахмат заменил одни свои тьмы на другие более смелые. Тьма... Русское производное от Тюменя, имеющее равноценное значение десять тысяч. Примечание редакции. Все ж непонятно, сказал Морозов, за правду хочет Ахмед в этом месте переправиться или для отвода глаз рыпается. Что же наряд наш молчит? Оглянулся Иван Иванович на пушке. Внезапный порыв холодного осеннего ветра. Зашатал растущую поблизости высоченную березу, срывая с нее последние жухлые листочки и стремительно неся их в сторону наступающих татар, будто указуя пушкарям, куда нужно бить. В следующий миг грянули залпы орудий.